Глава 17. «Как Дункан оказался в Новой Зеландии?» «Как Дункан оказался в Новой Зеландии, Том?» Был первый вопрос Эдуарда Гленарвана, ступившего на палубу своей яхты. «Где Берн Джойс?» — подхватил майор. «Что вы сделали с каторжниками?» — спросил Джон Мангус. «С какими каторжниками?» — не понял Том Остин. «С негодяями, которые хотели захватить яхту», — нетерпеливо пояснил Гленарван. «Какую яхту?» — спросил Том Остин. «Вашу яхту?» «Ну да, Том, яхту Дункан. Бен Джойс был у вас?» «Бен Джойс? Не знаю такого», — ответил Остин. «Как это?» — воскликнул потрясенный Гленнерван. «Я никогда его не видел». «Ладно, бог с ним. Отвечайте, Том, почему Дункан крейсирует вдоль Новой Зеландии?» «Он крейсирует здесь по вашему приказанию, сэр», — спокойно ответил Том. «Что?» — растерялся Гленнерван. «Я выполнял распоряжение, содержавшееся в вашем письме от 14 января». «В моем письме?» — проговорил Гленнерван, оглядываясь тону жену-то на брата. Макнабс понял, что пора брать инициативу в свои руки. «Давайте разбираться по порядку», — начал майор. «Вы получили письмо, Том?» «Да». «Когда и где?» «В Мельбурне, когда закончил ремонт яхты». «Что было в письме?» — спросил Гленнерван. «Оно было написано не вашей рукой, но подпись стояла ваша, сэр». «Правильно. Мое письмо доставил каторжник по имени Бен Джойс». «Нет, сэр. Моряк по имени Айртон, боцман с Британии». «Айртон и Бен Джойс. Одно и то же лицо», — пояснил майор. «Что было в письме, Том?» В нем содержался приказ покинуть Мельбурн и идти к восточному побережью. «Австралии!» — крикнул Гленнерван. «Австралии?» — удивленно переспросил Том, широко открывая глаза. «Нет, сэр. Новой Зеландии. «Австралии, Том, Австралии!» — хором подтвердили спутники Гленнервана. Том Остин смутился и покраснел. Помощнику капитана показалось, что он действительно ошибся, читая письмо. «Не может быть», — пробормотал старый моряк. «Я не мог так ошибиться. Айртон тоже прочел письмо и принялся уговаривать меня, чтобы я, вопреки вашему приказанию, повел яхту к австралийским берегам». «Айртон?» — воскликнул Гленнерван. «Да. Он говорил, что в письме ошибка, и что вы назначили местом встречи залив Туфолда». «У вас сохранилось письмо, Том?» Спросил майор Да, господин Макнапс, ответил Остин Я сейчас его принесу Остин побежал к себе в каюту Во время его отсутствия Все молчали и переглядывались Ну, знаете, Паганелли Это уж слишком В полголоса проговорил майор, не сводя глаз с ученого Том вернулся и протянул письмо Гленарвану. Приказываю Тому Остину Немедленно выйти в море И отвезти Дункан, придерживаясь 37-й параллели Начал читать Гленарван. к восточному побережью Новой Зеландии. «Новой Зеландии!» — воскликнул Паганель. Он вырвал письмо из рук Гленнервана, протер глаза, поправил очки на носу и в ужасе уставился на окружающих. «Новой Зеландии!» — повторил он, роняя письмо. В этот момент на плечо географа легла чья-то рука. Он оглянулся. Перед ним стоял майор. «Рассеянность! Ваша вторая натура, Паганель!» — невозмутимо заметил Макнабс. «Хорошо еще, что вы не послали Дункан к Северному полюсу!» Грянул дружный хохот. Паганель обхватил голову руками и побрел прочь. Проходя мимо люка, ведущего в кубрик, он споткнулся и с грохотом рухнул вниз. Вильсон и Макнапс бросились поднимать ученого. Майор довел Паганеля до койки и попытался снять с географа одежду, чтобы осмотреть его. «Я не позволю себя раздевать!» — категорически заявил Паганель, отстраняя Макнапса. «Что за ребячество, Паганель? Скредливость тут неуместна. Вдруг у вас сломан...» «Да, сломан!» Подтвердил Паганель, становясь на ноги. «То, что я сломал, починит плотник». «Что вы сломали?» Стол подпирающий палубу». Эти слова вызвали новый громкий взрыв хохота. «Теперь, Паганель, ответьте чистосердечно», сказал Глянрован, когда все успокоились. «Я признаю, что ваша рассеянность была для нас благодеянием. И все же, почему вы написали не то, что я продиктовал?» — Я безумец. Я сумасшедший. Я неисправимое существо. И, видно, таким я умру, — пожал плечами Поганель. Его ответ удовлетворил всех, кроме въедливого майора. Пассажиры разошлись по каютам, чтобы привести себя в порядок. Гленнерван, Джон Манглс и Том Остин задержались на палубе. — Скажите, Том, — заговорил Гленнерван, — вас не удивил мой приказ идти в Новую Зеландию? — Признаться, я был очень удивлен, сэр, — ответил старый моряк. Но я не обсуждаю ваши приказы, а выполняю их. Я подумал, что в интересах Гарри Гранта. Надо плыть туда, вот и все. Выходя из Мельбурна, я никому не сообщил, куда мы направляемся. И команда узнала обо всем только, когда мы были в открытом море. Но тут случилось непредвиденное. — Что? — насторожился Гленнерван. — Когда Айртон узнал, куда идет Дункан... — Опять Айртон. Он что, до сих пор на яхте? — Да, сэр. — Где? — Под стражей, — ответил Том Остин. «Вы арестовали его?» «Да, потому что, когда Айртон понял, что яхта плывет в Новую Зеландию, он пришел в ярость. Боцман хотел заставить меня изменить курс. Он угрожал мне, сэр, и даже начал подстрекать команду к бунту. Я понял, что это опасный малый и принял меры предосторожности. С тех пор он сидит в каюте и не пытается из нее выйти». «Вы правильно поступили, Том», усмехнулся Джон Манглс. Гленнерван вкратце рассказал Тому историю предательства Айртона. Затем хозяин яхты вызвал в кают-компанию пассажиров и сообщил, что бывший боцман Британии находится на Дункане и что он хочет при всех допросить его.